Глава одиннадцатая Я сглотнула, в горле как будто застряло стекло, и молча помолилась, чтобы мой голос звучал хотя бы немного похоже на божественный. Нивен и Йокай повернулись ко мне, ожидая моего ответа, а слуга все стояла у моих ног, согнувшись в поклоне. Я не привыкла к такому благоговению за пределами Йоми. Мои стражи никогда не были так официальны, встречая гостей в моем дворце. Я не раз слышала, как Тиё распахивала парадную дверь и кричала прибывшим «Чего надо?». Теперь мне стало понятнее, почему Цукуёми критиковал меня за то, как я управляю Йоми. «Как она узнала, что я приду?» — спросила я наконец. «Она видела, как вы шли по мосту от горы Тате», — сообщил слуга, все еще упираясь лбом в пол. «Мне был дан строгий наказ пригласить внутрь всех, кроме ее брата». «Его здесь нет», — сказала я, — «и ты можешь встать». Слуга поднялся на ноги. «В таком случае, пожалуйста, следуйте за мной». Он сделал шаг назад к дверям, придержал одну из творог и снова поклонился. «Ваше Величество», — начал он, «но его прервала мама Номая, которая вырвалась внутрь первой». «Идите сюда, только гляньте на это!» — позвала она. Нивин поспешил за ней, и я последовала за ним, обратив внимание на лицо слуги, закрывшего дверь. Это было выражение едва скрываемого негодования, хорошо знакомое мне благодаря ее. Золотые плитки холла согрели мои ноги, мягкое тепло поднималось до самых колен. Стеклянные окна в главном зале — Казалось, делали солнечные лучи еще ярче, отбрасывая передо мной сверкающие прямоугольники света. Мне пришлось прикрыть и опустить в пол глаза, привыкшие к мраку Йоми. Даже нивин, жаждавший солнечного света, сощурился. Йокай плюхнулась на пол и прижалась к плиткам щекой. «Здесь так тепло!» — сказала она, закрывая глаза. Слога навис над ней, дергая пальцами, как будто хотел что-нибудь сжать. «Госпожа, если вы желаете отдохнуть, у нас есть стулья. Лежать на полу довольно... неприлично», — закончила за него я. «Вставай, Микудзуме!» Мне совсем не хотелось называть ее именем Йокая в присутствии слуги Аматерасу. Афишируя тот факт, что я таскаю с собой древнее злое существо, Я вряд ли смогу заслужить благосклонность богини. Лисица надулась, но поднялась на ноги. Слуга провел нас из холла в меньший коридор, где освещение, к счастью, было не таким ярким. Стены в коридоре покрывала бесконечная вереница бумажных дверей и фресок, только наполненных белым светом, а не затененных мраком, как в моем дворце. Я замедлила шаг когда поняла, что эти картины отличаются от моих не только стилем, но и рассказанными на них историями. На фресках моего дворца Цукуйоми был изображен сидящим на полумесяце, после того, как родился из слезы Идзанаги. На этих же картинах он крепко стоял на земле, одетый в кимоно из звезд и лун. Его зубы были острыми, как у волка, а глаза — пустыми и обжигающе белыми. Цукуйоми разрывал зубами другую богиню, Укэмоти, как я поняла, окружавшей их еде. Комната была залита кровью, а из его рта свисали кишки. На следующей фреске Аматерасу спускалась с неба и забирала из тела Укэмоти оставшееся зерно, засевая рисовые поля. Дальше Цукуйоми не было, словно он перестал существовать. «Ваше Величество!» — окликнул слуга. Я повернулась и увидела, что все остальные уже давно обогнали меня и ждали, пока я пойду за ними. Я покачала головой и поспешила к ним. Логично, что версия события Матерасу отличалась от моей, представляя ее в лучшем свете. Но я не могла выкинуть из головы образ Цукуеми с пустыми белыми глазами. «Хм», — произнесла «Та мама номая, скрестив руки на груди и оглядевшись. Рэн. Думаю, твой дворец красивее. Лицо слуги дернулось, но он мудро проигнорировал слова Йокая. Мы подошли к еще одним большим дверям. Сквозь щели струился ярко белый свет. Ваше величество, доложил слуга, стуча в дверь. Богиня Рен и ее спутники. Не дожидаясь ответа, он распахнул двери и с новым поклоном отошел в сторону, пропуская нас вперед. Мы вошли в комнату из сверкающего золотом мрамора, в которой либо вообще не было потолка, либо он был сделан из чрезвычайно тонкого и прозрачного стекла, позволяющего чистым лучам солнечного света свободно проникать сюда. Аматерасу сидела на троне, на пике многоуровневого возвышения, одетая в платье всех цветов огня, мягко колышущееся, словно живое пламя. Ее кожа сияла на солнце бледным золотом, а черные волосы светились янтарем. Она улыбнулась нам, и весь холод горного тумана покинул мое тело, будто я вошла в теплую ванну света. Она была похожа на поздний осенний вечер, когда солнце отражается от пожелтевших листьев, и весь мир сияет золотом. Она выглядела так, будто одной улыбкой могла создать целую вселенную, и покончить с ней одним мановением пальца. Мне захотелось упасть перед ней на колени. Перед лицом такого величия лишь это казалось единственно верным поступком. Нивин и тамама но Мая не выдержали давления. Они упали на землю и низко поклонились. Мои колени дрожали, но я заставила себя стоять прямо. «Ты такая же богиня, как и она!» внушала я себе, хотя это казалось неправдой. От нами Хира и Цукуйоми я знала, что божества должны обладать силой и величием, излучать совершенство, которое не имело ничего общего с физической красотой. Весь мир должен был затаить дыхание, когда они говорят. Настоящие божества ходили по земле, зная, что та принадлежит им, и что, если захотят, они могут раздавить ее голыми руками и создать вселенную заново. Но из всех божеств, что я видела, Аматерасу излучала наибольшее величие, наибольшую силу. Стоя перед ней, было трудно даже сложить предложение. Казалось, что мои слова так бледны и незначительны, что солнечный свет сожжет их, стоит им только сорваться с моих губ. Я посмотрела на свое черное кимоно, покрытое красными пятнами и слюной сороконожки. Цукуйоми назвал его одеждой простолюдинов. Мои сандалии оставляли за собой следы грязи, а облачный туман завил и спутал мои волосы. Моя кожа была бледной и грубой из-за долгого пребывания под землей, и теперь зудела от прикосновения яркого солнечного света. Рядом с богиней солнца я была похожа на перепачканную тряпичную куклу. Хуже всего было то, что ее яркий солнечный свет растворил все мои тени, словно высушив их, разорвал на кусочки тянувшийся за мной плащ тьмы. Я попыталась притянуть к себе мрак, но мои тени не ответили на зов, изгнанные солнцем. Ужас пронзил мои кости, как низкий гул церковного органа. «Создание смерти никогда прежде не поднималось в мой дворец», заговорила матерасу. Хотя она сидела высоко на троне, ее голос звучал так ясно, словно она шептала мне на ухо. «Что привело тебя сюда, Рен из Йоми?» «Рен из Йоми», — повторила я про себя. «Раньше меня так никто не называл. Наконец я была не Рен из Лондона и не Рен из Якусимы. Наконец именем мне служило то единственное место, которое я выбрала и заполучила сама». Я выпрямила спину и посмотрела прямо на Аматерасу, несмотря на то, что солнечные лучи обжигали мне глаза. «Я ищу Кусанаги Ноцуруги», — ответила я. Мой голос эхом разнесся по мраморному полу, тонкий и молодой по сравнению с голосом Аматерасу, но, по крайней мере, в нем не было страха. «Мне сообщили, что ты знаешь, где его найти». Аматерасу запрокинула голову и рассмеялась. Я сказала всего пару фраз, а уже рассмешила ее. Ты носишь меч моей матери, заметила она, кивая на катану за моим поясом. Теперь тебе нужен меч моего брата? Они не годятся для двуручного боя. Это не для меня, возразила я. Сусаноо хочет вернуть его. А, произнесла Матерасу, закатив глаза. Так это он отправил тебя с поручением. Мужчины так предсказуемы. Цукуйоми по любой просьбе нашего отца начинает вертеться точно белка в колесе. А Сусаноо делает все возможное, чтобы вообще ничем не заниматься. Знаешь, тебе не следует так доверять моему брату. И я... Я сделала паузу. Солнечный свет высушил всю влагу у меня во рту, и мне стало сложно говорить. Которому из... Всем им сказала она, откидываясь на спинку трона. Они были изгнаны по веским причинам. Я вспомнила фреску, на которой Цукуйоми впивается зубами в живот у Кэмоти. Неужели таким его видеть Таматерасу? И я уже знала темную историю Сусоноо, по крайней мере, со слов Цукуйоми. «Я наблюдала, как ты поднимаешься на гору с Цукуйоми, но здесь его нет», — заметила Аматерасу, подперев подбородок рукой. Ты оставила его дуться в облаках? Тебе ли не знать, почему он не может подойти ближе, подумала я, но вслух произнесла. Он уважает твои желания. Это было дипломатичнее. Мне все еще нужна помощь Аметерасу. Она вздохнула. Вряд ли. Мое желание состоит в том, чтобы он перестал существовать. Но, по крайней мере, теперь я должна видеть его только каждое солнечное затмение. Досадно, но ничего не поделаешь». Я вспомнила глаза Цукуйоми, когда он рассказывал мне о своей сестре, превращающей море в алмазы, мягкую улыбку на его лице, которая не казалась такой вымученной, как обычно. Как она могла говорить о нем столь пренебрежительно? Ей повезло, что я не могла призвать свои тени. «Мне все равно, что ты думаешь о своих братьях», — сказала я, потому что больше не хотела говорить о Цукуеме. «Мне требуется помощь Сусаноа, поэтому мне нужен меч. Мой бесполезный изгнанный брат отказывается помочь тебе. Так почему я должна?» Я поморщилась. «Я не прошу милостыни», — произнесла я, молясь, чтобы разговор не пошел под откос так же быстро, как во время сделки с Сусаноа. Скажи мне, чего ты хочешь взамен. Аматырасу улыбнулась. Думаешь, тебе есть что предложить мне? Тебе, новорожденному божеству. Как мило. Тебе наверняка чего-то хочется, продолжала я. Все чего-то хотят, даже богини. Аматырасу молча барабанила пальцами по подлокотнику трона. Затем она встала, и весь свет в комнате взметнулся вместе с ней как будто солнце поднялось выше в небе. Она соскользнула с ярусов своего возвышения, и длинный шлейф ее платья растекся, как жидкое золото. По мере ее приближения в комнате становилось все теплее, на меня накатывали волны жара. Она была яркой до боли, но я не могла отвести взгляд. Она остановилась прямо передо мной, ростом по меньшей мере на фут выше меня. Мне казалось, что меня заперли в печи. Воздух вокруг сдирал кожу, жёг глаза и заставлял их слезиться. Я рефлекторно потянулась к своим теням, но они все равно не могли пробиться сквозь солнечный свет. Я была всей тьмой Йоми, а она — всем светом Земли, и теперь, когда мы оказались лицом к лицу, стало совершенно ясно, кто из нас сильнее. Нивен и Йокай — Уже отступили на несколько шагов, уклоняясь от жара, но я заставила себя стоять твердо, не показывать слабости. И что ты знаешь о том, как быть богиней? спросила она, протянув руки и коснувшись моей щеки. Казалось, ее ладони оставили на моем лице клеймо. Я не могла не вздрогнуть, когда ее солнечный свет проник в мою кровь, разрывая мне вены. У всего есть цена! Резко ответила я, стараясь не показывать, что мне больно от ее обжигающего прикосновения. «Поверь, мне это известно». «Тебе-то?» — спросила она, наклонив голову. Ее глаза сверкали золотом. Я сглотнула. Изо всех сил я желала отстраниться, но трусливо убегать не хотелось. Должен быть какой-то способ одолеть ее. Я старалась задвинуть с от ее прикосновения на задворке сознания и сосредоточиться на том, что я знала об Аматерасу. Что может заставить ее выслушать меня? «Никто не похож на нее, кроме других звезд», — говорил Цукуеми. «Думаю, она всегда чувствовала себя одиноко». По Аматерасу нельзя было сказать, что она одинока. Но пусть и неохотно, Я готова была признать, что бог Луны довольно умен, или во всяком случае он знает свою сестру лучше меня. Я сделала глубокий вдох. Я могу привести к тебе звезды, сказала я. Обжигающая ладонь на моем лице внезапно заледенела. Контраст был настолько резким, что я вздрогнула. Рука матырасу опустилась. Что? спросила она зловещим тихим голосом. «Четверо из моих Йокаев — это созвездие, сказала я. Мои зубы стучали, слова застревали на языке. «Я могла бы велеть им прийти к тебе». Выражение лица Матырасу стало непроницаемым. Ее молчание заставило меня нервно добавить. Цукуйоми сказал мне, что в детстве ты хотела встретиться с другими звездами, потому что чувствовала себя одиноко. Я подумала, что... «Цукуйоми сказал это?» — спросила она низким голосом. Я кивнула, почему-то чувствуя, что это не тот ответ, которого она желала. Аматерасу медленно качнула головой. «Моему брату лучше не делать вид, что он знает меня». Странные хрупкие слова сорвались с ее губ. Я думаю, он имел в виду лишь... «Цукуйоми поздно беспокоиться о том, чего я хочу», — продолжила Аматерасу. В уголках ее глаз начали собираться слезы, поглощая солнечный свет. Я оглянулась на Нивина в поисках поддержки, но он лишь смотрел на Аматерасу широко распахнутыми глазами. Я знала, что делать с разгневанными божествами, но с опечаленными... Я прочистила горло, подыскивая нужные слова. «Думаю, он всегда о тебе беспокоился», — медленно произнесла я. «Если бы ты выслушала его, то все поняла бы». «Не то, совсем не то». Глаза Матерасу сузились, по щеке скатилась одинокая слеза. Когда она упала на пол, мир погрузился во тьму. Со всех сторон обрушилась ночь, Холод сжал меня, сковывая кости. Казалось, они сейчас разлетятся на части. Во рту появился привкус крови. Губы потрескались от сухости. Руки внезапно онемели, отказываясь подчиняться. Невин, позвала я, оборачиваясь. «Я здесь!» — отозвался брат, хватая меня за руку. Даже сквозь рукав его прикосновение обожгло холодом. Он дрожал так сильно, что моя рука затряслась. Где-то во тьме скулила кай. Услышав звук трескающегося льда, я повернулась к тому месту, где стояла Аматерасу. Она упала на колени, и пол медленно расходился под ее ладонями трещинами, как разбитый лед на поверхности пруда, угрожая сбросить нас в открытое небо. Ее янтарные волосы почернели, Платье больше не мерцало, утопив богиню в луже бледного шелка. А матерасу, позвала я, делая осторожный шаг вперед. Она подняла голову. Ее глаза стали полностью черными, по щекам текли чернильные слезы. Дыхание вырывалось маленькими облачками, все ее тело сотрясало дрожь, как будто кости были живыми и стремились оторваться от плоти. Я вспомнила фреску в своем дворце, на которой Аматерас сбежала в глубокую пещеру, оставив мир в вечной ночи. Хоть в Йоме и царила тьма, земли живых нуждались в солнечном свете. Что будет с людьми, если солнце снова скроется? Леденящий холод, ползущий по моим костям, давал исчерпывающий ответ «Всему миру придет конец». «Знаешь ли ты, каково это — навестить свою сестру и увидеть, что ее разорвали на куски?» спросила Аматерасу, и ее слова породили эхо, будто мы были заперты в бездонной пещере. «Знаешь ли ты, каково нести Вселенную на своих плечах, пока твои братья сжигают твои поля и убивают твоих родных? Знаешь ли ты, каково это — «Рен из Йоми!» Я не ответила. Зубы стучали так сильно, что я не могла выдавить ни слова. Пол содрогался и трескался. В щелях под ногами завывал ветер. Щиколотки обнимали туманные облака. Я сделала шаг назад, но трещина потянулась за мной, и пол разверзся, открывая дыру в завывающее небо. Мои тени закружились по комнате, жадно впитывая тьму, но здесь они ничем не могли помочь. Чтобы оставаться невредимым, дворцу нужен был солнечный свет, а не мои тени. Если пол провалится, свалимся ли мы с небес на землю? «Не тебе вмешиваться в дела первоначальных божеств!» — воскликнула Аматерасу, ударив ладонью по полу. По нему побежали новые трещины. «На какие бы ужасы, по твоему мнению», Не были способны мои братья. Все это лишь капля в море их порочности. Ты и понятия не имеешь, что они могут разрушить. Прости, вырвалось у меня, пока холод вытягивал воздух из легких. Я поняла. А Матерасу сделала глубокий неровный вдох. Затем от ее ладоней по полу медленно растекся свет, и холод начал исчезать. Яркий свет скопился под нами, заполняя трещины и поднимаясь к потолку. Невин и Йокай прижимались ко мне. Каким-то образом мне все еще удавалось стоять на ногах, хотя колени дрожали. А Матерасу продолжала сидеть на полу, но ее волосы снова приобрели теплый янтарный оттенок. «Этот мир был доверен мне», — прошептала она. «Я не могу верить мужчинам, которые пытаются его разрушить, даже если они — моя семья. Я не могу позволить себе ошибаться, пока держу мир в своих руках. Он слишком хрупок». Она подняла голову. В ее глазах все еще стояли слезы, но в них появились тонкие золотые нити, похожие на рыбок кои в пруду. «Я не хочу встречаться с твоими Йокаями, Рэн», — сказала она. «Это был бы неравный обмен, потому что я не знаю, где меч». Я сжала челюсти, борясь с желанием что-нибудь сломать. Я, конечно, не ожидала, что Аматерасу припрятала меч в шкафу под одеждой, но я думала, что, по крайней мере, она имеет представление, куда мне отправиться. «Я думала, что ты видишь всё». Сказала это так вежливо, как только могла сквозь стиснутые зубы. Аматерасу сощурилась. Я вижу много, Ирэн. Например, что ты делала в человеческом мире последнее десятилетие? Ты не совсем типичная богиня смерти, не так ли? Что? прошептал Нивин позади меня. Я напряглась молять, чтобы Аматерасу не выбрала этот момент. «Для небрежного упоминания про несколько тысяч душ, которые я съела, чтобы спасти Нивина. «Ты просила меня не вмешиваться в твои дела, поэтому и сама не вмешивайся в мои», — сказала я, как могла твердо, глядя прямо на солнце. Резкие слова обожгли мне губы, но я не хотела, чтобы она снова погрузилась во тьму. «Она не уважает тебя», — прошелестела Идзанами. Поэтому у нее нет причин помогать тебе. Я стиснула зубы. Ненавистно было это признавать, но ид за нами права. Божества не уважали меня, и я слишком легко позволяла им манипулировать собой. Без сомнения, у жнецов не было бы и шанса перед богиней солнца или богом бури морей, но ни один из них не хотел помочь мне. «Покажи ей, что такое настоящий страх», — сказала Идзанами. «Если она плачет от деяний своих братьев, то ужаснется, когда увидит, на что способна смерть». Я сглотнула, думая о чернильно-черных слезах Аматерасу, о том, как она съежилась, стоя на коленях, о том, как рушился ее идеальный дворец. Всего несколько неосторожных слов — и самая почитаемая богиня Японии пала передо мной. Я прикусила язык. Боль прижала меня к земле, пока я пыталась отогнать мысли нами, стыдясь того, что они искушают меня. Ответом нами всегда были хаос и смерть, но это не помогло бы мне найти меч. «Мне жаль, что я больше ничем не могу помочь тебе, Рен», сказала Аматерасу. Я не знаю, где сейчас меч, но я знаю, где он был. Я подняла глаза, и голос нами внезапно оборвался. Где? Аматерасу повернулась и указала на свои широкие окна, за которыми под облаками скрывался мир людей. Тысячи лет назад в Кагосиме жил человек по имени Икки. Он подружился со многими йокаями, которые в конце концов отдали меч ему на хранение. Но я не знаю, что он с ним сделал после этого. Я вздохнула. За тысячи лет с мечом могло случиться многое. А Кагосима — не то чтобы маленькое место для поисков. «Возможно, что это не так», — сказала Аматырасу. «Все зависит от того, чего хочет меч». Я нахмурилась. «Как меч может чего-то хотеть?» «Это божественное оружие и часть древней легенды», пояснила Аматерасу, приподнимая брови в знак удивления моему кислому тону. «Вещам такой огромной ценности предназначено либо быть потерянными навсегда, либо ожидать, чтобы их нашли. В любом случае, ничто из того, чего касались божества, потом не живет спокойной и мирской жизнью. Я подозреваю, что ты так или иначе найдешь ответ. У меня в голове промелькнула мысль размажить себе лоб об изящный мраморный пол ее дворца. Мне требовалось конкретное место, а не загадка. Я почти подумала о том, что резкость Сусаноа мне нравилась больше, чем лиричность Аматерасу. Я запомню это произнесла я, и это был самый вежливый ответ, на который я была способна. «Может быть, ты знаешь что-нибудь еще?» Аматерасу покачала головой. «Прости, что разочаровала тебя, Рен, но у меня полно других дел, помимо присмотра за игрушками моего брата». И я вздохнула. «В таком случае, думаю, нам пора», сказала я, надеясь, что Аматерасу Ничего не потребует за такой бесполезный ответ. Я схватила Юкая за запястье, чтобы Нивин тоже последовал за мной. Подожди. Мою свободную руку обхватили чьи-то пальцы. Сначала я подумала, что это Нивин, потому что прикосновение было странно прохладным. Но это оказалось богиня солнца. Цукуйоми, он ничего мне не передавал? Спросила она, не в силах взглянуть мне в глаза. Я заколебалась. Какое ей дело, раз она так легко оскорбляла его? «Нет», — сказала я. «А теперь отпусти меня». Она подняла голову, и на мгновение ее глаза из золотых стали землистокарями, почти как у человека. Затем она моргнула, и золото вернулось, хотя казалось тусклее, чем раньше. Она отвернулась, и я не стала ждать ее позволения уйти. Я распахнула двери дворца и потащила ее кая за собой к мосту. Будь она проклята, выругалась я, хватаясь за голову. О чем она говорила, спросил нивин, Что ты делала в человеческом мире? Я отвернулась, чтобы скрыть выражение своего лица. «Делала свое дело, Она просто не понимает, каково это — работать со смертью, — солгала я. «Во всяком случае, она рассказала нам что-то полезное, верно?» — спросила та мама Номая, и мне впервые захотелось обнять Юкая, зато как ловко она сменила тему. «Вряд ли», — отозвалась я. «Если ты не заметила, у нас не особо много времени, чтобы выслеживать людей». Я бросилась обратно по мосту спеша убраться из этого проклятого дворца и спрятаться от раздражающего оптимизма Юкая и опасных вопросов Нивина. Вскоре в поле зрения появился Цукуеми, разглядывающий с моста мир внизу. Стоило мне увидеть его, как в моем сознании возник образ Луны с ее безупречной поверхностью, и часть моей ярости улетучилась. Увидев мое лицо, Он нахмурился и шагнул ко мне. Я вкратце рассказала ему, что поведала его сестра. Тогда нам нужно отправиться в Кагосиму, заключил он. Я покачала головой. Ики был человеком, и он жил там тысячи лет назад. Он уже давно мертв и, вероятно, обитает где-то на окраинах Йоми. Верно, он мертв, подтвердил Цуку Йоми. Его взгляд блуждал по нашим лицам. «Ты помнишь, какой сегодня день?» Я моргнула. Календарь мало волновал меня в бытность собирательницей душ, а сейчас, когда я стала богиней, стал значить и того меньше. «Сегодня последний день Абона», — напомнил он. «Абона?» — переспросил Нивин, оглядываясь на Тамама Номая. «Это праздник мертвых», — пояснила она, расширив глаза. «Духи предков возвращаются на землю». «Не просто на землю, — поправил Цукуйоми, — а в свои дома на земле. И Аматерасу только что сказала тебе, откуда именно родом Ики. То есть сегодня мы можем точно сказать, где можно найти Ики, — поняла я. По крайней мере, до заката. Если сегодня был последний день праздника, то на закате люди разожгут костры, чтобы попрощаться с духами, снова отправляя их в Йоми. На то, чтобы прочесать окраины царства тьмы, в поисках кого-то давно умершего могут уйти годы, поэтому нам необходимо найти Ики сегодня вечером. «Кагосима находится на самом юге Японии», — сообщила Тамама Номая, «Ты сможешь доставить нас туда до окончания фестиваля?» Вопрос был животрепещущим. Я никогда не переносила четырех человек на такое расстояние сквозь тени. Я подумала об аматерасу и ее величественной элегантности, о том, что она, вероятно, и глазом не моргнула бы, если бы ее попросили переставить звезды. Я понятия не имела, как обрести такую же силу, не оставляя за собой вереницу трупов, но должна была попытаться ради Японии. И ради Нивина. «Не говори глупостей», ответила я, поворачиваясь к горизонту, где, сжигая тени на вершине горы, яростно сияло утреннее солнце. «Я доставлю нас туда до обеда,